Студия «Медиакнига» представляет Марина и Сергей Деченко. Алена и Аспирин. Читает актриса Юлия Тархова. Часть первая. Воскресенье. Хрустнул осколок под каблуком. Во всем районе не горели фонари. При свете звезд Аспирин шагал от гаража к дому. Можно было выбрать длинный и относительно безопасный путь вдоль улицы, но Аспирин не был девицей и не боялся ночных разбойников. В подворотнях воняло, но он и к этому относился философски. Через несколько минут за ним закроется железная дверь подъезда. Консьерж Вася знает, что по воскресеньям Аспирин возвращается не в три и не в четыре, а всего лишь в второго и, возможно, пойдет встречать. Он включил карандаш-фонарик, свернул в подворотне и почти сразу остановился, увидев ее. Поначалу ему показалось, что девочка нарисована на стене, такой неподвижной и плоской она казалась на фоне красно-сине-черных граффити. Но вот луч света упал ей на лицо, она зажмурилась, загородилась ладонью и плотнее прижала к себе плюшевую игрушку, вероятно, медведя. — Ты что здесь делаешь? — вырвалась у аспирина. Он посветил фонарем туда и сюда. Подворотня тоннель была пуста. Тогда он снова перевел луч света на девочку, не на лицо, а на руки, крепко обхватившие неведомую зверушку. «Ты что здесь делаешь?» — повторил он уже строго. Девочка молчала. На вид ей было лет десять. Никак нельзя было сказать, что это бродяжка или нищенка или несчастный ребенок, позабытый на улице пьяными родителями. Она не казалась даже испуганной. В движении, каким она обнимала игрушку, было больше застенчивости, нежели страха. «Что, поссорилась с родителями?» предположил Аспирин и сразу почувствовал себя идиотом. Девочка молчала. «Что, так и будешь здесь стоять?» Аспирин злился все больше. «Сейчас придет злой дядя, насадит тебя на ножек. Где твои шнурки?» Девочка казалась удивленной. Не то перспективой встречи со злым дядей, не то внезапным интересом, который Аспирин проявил к ее обуви. «Ну, пошли», — сказал Аспирин, в раздражении готовый отвесить девчонке о плеуху. «Пошли, сдам тебя в милицию, пусть они ищут твоих предков». Кретины, смотреть надо лучше за детьми. Аспирин боялся, что девочка заплачет, и тогда глупая ситуация перерастет в критическую — На самом деле он думал сдать находку консьержу Васе. Тот был добрым человеком, раздавал в хорошие руки приблудных котят и щенков, а прошлой зимой устроил даже судьбу какого-то беспризорника. Девочка смотрела ясным, внимательным, совершенно взрослым взглядом. «Испугался?» — спросила она, наконец. «Я?» Он тут же понял, что девочка права. Он в самом деле испугался не то ответственности, непонятно как свалившейся на него в этой подворотне, не то чего-то другого. Девочкиные тени поверх уродливых графити. Ты что здесь стоишь совсем одна? спросил он тоном ниже. Я не одна, я с мешуткой. Она оторвала наконец от груди и показала Аспирину светло-коричневого медвежонка с пластмассовыми глазами. С мешуткой. «Другое дело!» — устало пробормотал Аспирин. «Где твой дом?» Девочка неопределенно пожала плечами. «Нельзя детям по ночам стоять в подворотне!» Аспирин сам себе казался старым, безмозглым занудой. «Здесь опасно!» «Да!» — согласилась девочка. «Он меня ищет. Он пришел за мной». «Кто?» Девочка не ответила. Аспирин прокрутил в голове вероятный расклад. Родители в ссоре, возможно, разведены, или мать-алкоголичка, а ребенка отсудили отцу. Маловероятно, но мало ли. Короче, отец за ней пришел, а она с отцом почему-то идти не хочет. Бытовуха в полный рост. Ранние подростковые проблемы. «Так», — сказал он решительно, «или ты со мной идешь, или...» «Стой себе». «Так что?» Девочка молча смотрела на него круглыми, как с открытки, голубыми глазищами. «Я пошел», — сказал Аспирин с облегчением. Семейной разборки не по моей части». Он направил луч света на щербатый асфальт под ногами и зашагал к выходу из подворотни. Впереди в проеме арки мерцали звезды. «Как хорошо, что у меня нет детей», — думал Аспирин, выходя под чистое летнее небо. «Как хорошо, что я не женился тогда на Люске, думал он, — сворачивая в проходной двор. «Как хорошо, что я...» Мысль оборвалась. «На детской площадке?» «Где же еще?» Под умирающей от удушья липы гнездились обкурившиеся малолетки. А может, не обкурившиеся, а может, совершеннолетние в темноте не разобрать. Не сосчитать огоньки сигарет, не спросить документы. «Эй, ты! Иди сюда!» Аспирин мазнул по компании фонарем. «Человек шесть». Одна девица. И что самое неприятное, бультерьер. «Не слепи, падла!» Рычание. Аспирин погасил фонарь и тихонько отступил к выходу со двора. Может, сами отсохнут и сами отвалятся. Не тут-то было. «Иди сюда, говорят! Лучше будет!» «Что надо, ребята!» — осведомился аспирин по-деловому. «Я диджей аспирин!» Ржание эти дети либо не верили ему, либо не слушали радио. «Аспирин, пидарин, прикурить не найдется?» — звонко спросила девица. Он отступал, не сводя глаз собаки. У одного его приятеля когда-то была такая. Отгрызла средний палец на левой руке собственному хозяину. «Держи пса», — предложил он холодно. «Ржание». Девица заливалась громче всех. Какое неприятное сочетание — подумал Аспирин, «бобец и собака». «Абель! Фас! Оторви ему яйца!» Аспирин повернулся и побежал. «Палку мне, палку! Лучше железную, лучше заточку. Нет времени подобрать кирпич. Темно. А баллончик, который целый год провалялся в сумке, сегодня остался в багажнике, лежит в гараже, полеживает». Тускло вспыхнул фонарь у входа в подворотню. Этого света как раз хватило Аспирина, чтобы не налететь в темноте на мусорный бак. Он в последний момент вильнул в сторону, оглянулся и увидел в свете фонаря, как бультерьер, похожий на фаршированный бледный чулок, несется через двор, а вслед за ним бежит чудище о восьми ногах, четыре рта что-то вопят, восемь рук месят воздух. Только теперь Аспирин вспомнил о девочке, которая по-прежнему стоит, наверное, в этой самой подворотне, и прижимает к груди медвежонка. Он подхватил с земли осколок кирпича, кинул в пса и почти попал. Тварь замедлила движение, но не надолго. «Скотина, ты что делаешь?» — орала девица. Обель взять!» Аспирин кинулся в подворотню. Свет фонаря насквозь простреливал бетонный коридор. Девочка, вопреки надеждам аспирина, не убежала. Услышав крики, то поторичание только плотнее вжалось в стену аспирин схватил ее за руку и потащил за собой. Зря, наверное. Он и сам без балласта бегал куда медленнее к коротконогой собаке. Подворот не закончилась. Девочка вырвала руку из руки аспирина, обернулась и бросила медвежонка обратно в проем арки, где на стенах прыгали тени. Сначала он услышал крик, виск, вопль, разрывающий чьи-то голосовые связки. И секунды спустя увидел огромную тень, выросшую на бетонной стенке поверх побледневших в страхе граффити. Глухо ухнула собака, что-то шлепнуло о стену и о пол, и сделалось тихо. Только топот ног, затихающий далеко-далеко. В соседних домах стали зажигаться окна. — Уходим, — сказал Аспирин, плохо соображая, ведомый инстинктом. — Сейчас, — сказала девочка, — мне надо забрать Мишутку. Она вошла в проем арки, подняла что-то с асфальта, бережно отряхнула, прижала к груди. Аспирин глянул поверх ее склоненной головы. не было пусто. Далеко у противоположного входа лежал наполовину разорванный труп собаки. «Идем», — сказала девочка. Он схватил ее за руку и потащил прочь, стараясь держаться в тени и ни в коем случае не попадаться на глаза, растревоженным сонным обывателям, чьи головы то здесь, то там выглядывали в окна, форточки с балконов. — Неспокойно сегодня, — сказал консьерж Вася. — По всему району собаки, слышь, разгавкались. Визжал кто-то, прямо жуть. — Ты как дошел? — Нормально, — соврал Аспирин. — Девочку вот э, встретил. Девочка смотрела на консьержа с приветливым интересом. Ночью, удивился Вася. Одна! С мешуткой, уточнила девочка. Подошел лифт. К счастью, сквозь проем в сдвигающихся дверях Аспирин успел заметить Вася на лицо. Шагнул обратно и помешал дверным створкам сойтись. Ребенок потерялся, сказал он Васе. Завтра с утра буду звонить в милицию, искать родителей. Не бросать же на улице, да? Взгляд консьержа потеплел. Да, это... Оставляют детей, где ни попадя. Расстреливать бы таких родителей на площадях. Аспирин перевел дух и снова нажал на кнопку с цифрой пять. Девочка молчала, поглядывала снизу вверх, гладила мишку по голове. Лифт скрижетнул, останавливаясь на пятом. Аспирину пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, прежде чем руки хоть немного успокоились, и прыгающий ключ нашел замочную скважину. «Заходи». Зажегся свет. Девочка стояла посреди большой прихожей и щурилась, совсем как тогда, в подворотне. Аспирина передернула. Не разуваясь, он прошел на кухню. Открыл навесной шкаф, отыскал початую бутылку коньяка, лиснул в чайную чашку, выпил. Если и отпустила, то совсем чуть-чуть. Девочка по-прежнему стояла посреди прихожей, уже без туфель. Аспирин поразился, какие у нее чистенькие носки, новые в мелкую красную полоску. — Как тебя зовут? — спросил он, прерывая паузу. Она посмотрела на него укоризненно. — А тебя как зовут? — Ас. Он вовремя прикусил язык, потому что аспирин — это не педагогично. — Алексей. Вот, надень тапки. Она сунула ноги в гостевые женские шлепанцы, которые были на пять размеров больше ее ступни. «Ты голодная?» — спросил он равнодушно и чуть не взвыл от неестественности фальши во всех этих бытовых манипуляциях. Тапки, кухня, пельмени, чай. «Я не голодная, Мишутка голодный», — сказала девочка серьезно. «У тебя есть мед?» «Есть». В кухне она уселась на табуретку, Усадила Мишку на край стола и сложила руки на коленях. Мишка сидел, скособочившись, глядя перед собой пуговичными глазами, свесив ватные лапы. На одной был осколок стекла. Аспирин, внутренне передернувшись, снял осколок при помощи салфетки. Выбросил в мусорное ведро. — Так что насчет меда? — спросила девочка. — Сейчас. Ему в блюдце положить или он может из банки? — Все равно. Покладисто решила девочка. «Ему гречневый, липовый или цветочный?» — осведомился Аспирин. Девочка мельком глянула на игрушку. «Цветочный лучше, но это не принципиально». Аспирин чуть не выронил чашку, которую только что снял с полки. «А ложку ему надо?» — поинтересовался хрипло. Девочка усмехнулась. «Где ты видел, чтобы медведи ели ложками? Только в мультиках а неопределенно сказал Аспирин. Поставил на стол перед мишкой 10-граммовую баночку цветочного меда, с усилием отвернул крышку. Отошел к мойке, встал, скрестив руки на груди, уставился, будто ожидая, что пуговичные глаза мигнут, игрушка потянется ватной лапой к баночке, зачерпнет мед и понесет, роняя капли к вышитому на плюше рту. Игрушка не шевельнулась. Девочка взяла медвежонка за лапу, засопела за него, Наморщил нос. Мишуткин нравится. Спасибо. Пожалуйста, вздохнул Аспирин. Ну, а теперь, когда он поел? Где же он поел? Он только начал. Аспирин посмотрел на часы. Половина третьего ночи. Пока удирали с места происшествия, пока плутали переулками, пока Аспирин решал, что делать дальше. У тебя есть домашний телефон? Спросил он безнадежно. Нет отозвалась девочка, зачерпывая медвежьей лапой мед и чавкая от воображаемого удовольствия. «Ты вообще думаешь возвращаться домой?» Девочка взяла со стола салфетку и начисто вытерла Мишкину морду. У нее были коротко остриженные розовые ногти, чистые, не загорелые руки. На свежей футболке два летящих дракона, большой и маленький, и надпись «Краков» «Learning to Fly». «Ты бывала в Кракове?» Девочка не ответила. Аспирин плеснул себе еще коньяка. Руки почти перестали трястись. «Что там было?» спросил он, глядя на полосатые гостиные носки. «Где?» «Там». Девочка вздохнула. «Он за мной пришел. А я не хочу идти с ним». «Отец?» «Нет, он мне не отец». «Отчим?» «Он! Кто?» Девочка вздохнула снова. Аспирин нервно потер ладони. «Кто убил собаку?» Девочка кивнула на игрушечного медведя. Аспирин вспомнил полуразорванного бледного бультерьера. «Вообще-то, — сказала девочка раздумчиво, — это они ее убили. Давно. Когда она гналась за тобой, она была уже мертвая». «Взрыва вроде не было», — сам себе сказал Аспирин. «Может, у них оказалось с собой что-то вроде... Ну, упало собаки под ноги и взорвалось». «Мышка бежала, хвостиком махнула», — сказала девочка без улыбки. «Яичко упало и взорвалось». «Ты хочешь спать?» «Я шесть часов травил в эфире байки», — признался Аспирин. Разговаривал с какими-то идиотами по телефону. «Ставил на заказ идиотские песенки». «Потом малолетние кретины подстерегли меня в подворотне и натравили бультерьера. А он возьми да и сдохни на бегу. Да не просто сдохни, разорвись!» «Ничего», — сказала девочка примирительно, — «ты выпьешь еще и заснешь». «Я когда проснусь, тебя уже здесь не будет», — мечтательно предположил спирин. «Это вряд ли», — сказала девочка и обняла медвежонка.